Глава шестая Баринова Света. Первый раз я увидел Баринову Свету в читальном зале. Я тогда еще не знал, что она тоже учится в музыкальной школе. Света, оказывается, шла на улице Интернациональной, в соседнем от библиотеки доме. детскую библиотеку, имени Надежды Константиновны Крупской меня привел Котика. Здесь он был уже свой в доску. Мы вошли в красивый розовый особняк с лакированными дверьми и высокими окнами. «Ноги вытирай!» — приказал Котика. «Я вытер!» А потом по широкой лестнице с ковром мы поднялись на второй этаж. Это был читальный зал. В Днем стояли столы и стулья прямо на паркете. На стульях сидели люди и читали книги. А я не знал, что, оказывается, есть специальные места для того, чтобы люди в них читали в нашем городе. Здравствуйте, Муза Михайловна. Поздоровался Котька с одной женщиной. Она тоже сидела за столом, только он стоял от всех отдельно. Я понял что Муза Михайловна здесь главная. Я немного перед ней оробел. Здравствуй, Костя. Муза Михайловна улыбнулась. А это, наверное, твой брат. Олежек. Котька выдвинул меня вперед. Ну, здравствуй, Олежек. Костя мне про тебя много рассказывал. Интересно, что это он про меня рассказывал? Я еще больше оробел и, кажется, покраснел. Уши у меня стали горячими. Ты, говорят, хорошо читаешь. Продолжила Муза Михайловна, не обращая внимания на мой дикий вид. Любишь читать, да? Люблю. Я кивнул. Муза Михайловна, можно мне снова взять Айвинга? Я в прошлый раз не дочитал. Попросил Котика. Котика у нас гениально читает. И вслух маме с бабушкой по вечерам Так для себя очень быстро. Гальга говорит, он книжки не читает, а глотает. А мне смешно, глотает книжки, смешно. В школе, когда какой-нибудь праздник, 7 ноября или Новый год, его всегда заставляют выступать, читать наизусть стихи или монолог Чацкого. Котька терпеть не может, когда заставляют. «А куда денешься?» Один раз он вместо Маяковского прочел. «Кто нас взрастил, как не партия наша? Кто направлял нас на путь трудовой? Кто научил нас, чтоб жизнь была краше, и дети росли под счастливой звездой? Кто нас в суровые годы отчизна в битву повел, чтоб тебя мы спасли? Кто указал нам пути коммунизма? Кому мы обязаны, что мы взросли?» Сталин великий пути нам наметил. Идем мы вперед, не боясь ничего. Идем, коммунизмом мы первые дети. Идем мы и партия факел его. Котька это сам сочинил. Он у нас стихи пишет. Муза Михайловна ушла, а потом вернулась. С книжкой, которую Котька попросил. Ну а тебе что дать почитать? Она посмотрела на меня. Может сказки? Ты любишь Пушкина? Я обиделся. Что я маленький? Дай ему, пожалуйста, Робинзона Круза. попросил Котька. Вот это другое дело. Про Робинзона Круза я многое знал. Котька хорошо умел книжки пересказывать. Иногда Он мне даже снился, этот Робинзон. Сидим мы с ним на необитаемом острове. Он мне и говорит. Ты, Олежек, привыкай. К чему, спрашиваю, привыкать мне, дружище Робинзон? Мы с тобой еще долго будем голодать, но это ничего. Главное, ты пойми, что это не навсегда. Ты все время про это помни. Тогда жить будет легко. Нелегко, но полегче. Смотрю я на Робинзона. А он уже и не Робинсон в меховом колпаке, а наша Гальга. Она дрова у Сарайки рубит и кричит. Олежек, тащи курицу! Какую еще курицу? Вот, Олежек, тебе Даниэль Дефо. Садитесь у окна, мальчики, вам там будет удобно. В той поры мы с братом почти каждый день ходили к Музе Михайловне в библиотеку. Сбегали порой с последних уроков. Я ненавидел школу, мне в ней было плохо, а в библиотеке наоборот. Там все время топили печь. Было уютно и тихо. Даже стояли диваны вдоль стен. Мне нравилось заходить в читальный зал. И на цыпочках красться между погруженными в книги людьми. Чтобы их не потревожить, на цыпочках. Я думал, что они тут читают. Вот тот, например, гражданин в пиджаке. Я думал, сейчас я тоже возьму какую-нибудь книгу. Уливера или дети капитана Гранта. Тоже сяду в удобную позу. И стану читать. И тогда я буду как они. Мы все будем сидеть в этой теплой тишине. И читать каждый про свое. Про моря. Про приключения. Про полеты в другие галактики. Про дальние страны. Про будущее. И про мирную жизнь во всем мире. Мне нравилось об этом думать. Нравилось, что можно сидеть в одной комнате с совершенно посторонними, взрослыми людьми и не чувствовать себя при этом чужим. Я был благодарен книгам за это новое, хорошее мое чувство. И Музе Михайловне тоже. А еще я был благодарен им за то, что больше не помнил о войне. Поднимался на второй этаж и напрочь про нее забывал. Читал я все подряд. Жюль Верн, Конан Дойл, Стивенсон, Дюма, Вальтер Скотт, Фенемер Купер, Марк Твен, Даниэль Дефо. Я утопал в их мирах. Они меня поражали. Я путешествовал на их кораблях, поражался с пиратами. Пасал от смерти красавец, дрался на шпагах, Снимал скальпы с бледнолицых, выживал в бурях, метал на воздушных шарах, погружался в морские пучины и объедался на королевских пирах. погибал и воскресал, за несколько коротких и бесконечных часов в читальном зале Музы Михайловны. Я проживал десятки жизней, совершенно забывая о своей собственной. А потом я шел домой, изубрил Буревестника к следующему уроку. Я ненавидел Буревестника. А однажды я увидел ее, Баринову Свету. Она стояла Я разговаривала с Музой Михайловной. Света уже, кажется, собралась уходить. Олежек, здравствуй. Как всегда улыбнулась мне Муза Михайловна. Ты сегодня рано. Ну да, рановато. Не рассказывать же Музе Михайловне, что я опять сбежал с уроков. Я шмыгнул носом и уставился в пол. А она на меня внимательно смотрела, Света Баринова. Хотя я тогда еще даже не знал, как ее зовут Знакомься, это Света Она тоже ходит в музыкальную Света, это Олежек Олег Здравствуйте Тихо сказала Света Ну я пойду? Подожди, я тебе сейчас принесу ноты Сказала Муза Михайловна Она куда-то убежала, а мы остались стоять Стоим, молчим Я постоял-постоял И спрашиваю, а вы у кого учитесь? Случайно не у Князева? Нет, говорит, я у Ольги Владимировны. Меня совсем недавно приняли. Мм, говорю, значит, скрипачка. Понятно. А вы у кого учитесь? Она у меня спрашивает. У Юрия Пантелеевича, да? Просто его все у нас знают, даже новички. Я кивнул. Какой вы счастливец! «Говорят, он ученик Глазунова?» «Кто говорит?» Спрашиваю. Она смутилась. «Ну просто при чем тут Глазунов?» «Не знаю». Мы снова помолчали, а потом я решил спросить у Светы, где она живет, далеко или нет от меня. Но тут пришла Муза Михайловна с нотами. Света с ней попрощалась и ушла. Со мной она не прощалась. Может, обиделась?» После этого я, барин его, Свету, встречал почти каждый день. Случайно. На улице или еще где-то. Не случайно, конечно. Я просто узнал, в какой она школе учится. Она в женской школе училась, которая на проспекте Калинина. И во сколько у нее скрипка. В библиотеку Света приходила реже. В основном за нотами на абонемент. Она меня не всегда замечала. Например, с подружками заболтается, или я иногда за дерево спрячусь, стою на нее, смотрю из заветок. Больше всего мне нравились у нее волосы, светлые, всегда собраны в две косы с черными лентами. И как она ходит, нравилось, и ее улыбка. Правда, мне она никогда не улыбалась. Я говорю. «Здравствуйте!» И прохожу мимо с независимым видом. Руки у меня в карманах, а она удивленно на меня посмотрит, нахмурится и отвечает строго. «Здравствуйте, Олег!» Мне это нравилось, что она знает, как меня зовут. Значит, запомнила в тот раз. Однажды я нарвал на клумбе больших красных цветов. Не знаю, как они называются. Думал, подойти, подарить, а что? Но потом передумал. Цветы я оставил около их двери. Света жила в коммунальной квартире на третьем этаже в 46 номере. Я их туда положил на коврик, покрутил звонок а сам напролет спустился и жду. Думал, она сейчас откроет, увидит цветы и сразу все поймет, от кого они и так далее. Только дверь открыла не она, а какая-то тетка с папиросой. Я, оказывается, не тот звонок покрутил. У них там их пять или шесть было к стенке приделано. Думал, что тетка цветы оставит, где и лежали, а она их внутрь забрала, себе, наверное. Света потом вышла, где-то через час, и пошла в музыкальную, а я за ней. Она знала, что я за ней хожу, уже привыкла, наверное, только все равно никогда не оборачивалась.